Глава 34. Чужак. Верея. Из окна наблюдаю, как колдун разговаривает с кем-то. Мужчину я точно не видела раньше, но все же что-то в его облике не дает мне покоя. Острым коготком царапает по памяти интуиция. Чужак наклоняется и ловким движением хватает за холку лисицу. Небольшой ярко-рыжий зверек извивается в его руках. Незнакомец смеется, передавая лису в лапы колдуна. Старик рассматривает ее как самый желанный подарок, довольно улыбаясь. «Я прислушиваюсь, но все равно не слышу, о чем они говорят». Старик вытаскивает откуда-то клетку и сажает туда лисицу. Бедный зверек жалобно тявкает, они лишь смеются. Колдун делает приглашающий жест, и внезапно нахмурившееся лицо незнакомца пробуждает в памяти неясные воспоминания. У меня такое ощущение, что улыбка и хорошее настроение нетипично для него, и это меня запутывает. С учащенным сердцебиением жду, когда они войдут в избу. Я прячусь за занавеской возле печки. Оттуда мне и слышно хорошо, и видно. Входная дверь открывается, и я в щелку наблюдаю, как они усаживаются за накрытым мной столом. Хлеб, сыр, вареное мясо и немного овощей. Старик не велел кормить чужака разносолами. Зато приказал поставить большой кувшин бражки и объемные кружки. Ни кваса, ни взвара подавать не велел. «Как твоя гостья?» Как бы, между прочим, спрашивает незнакомец, опрокидывая в себя кружку бражки. «За ней не приходили?» Старик, изучающий, смотрит на него. «А кто сюда пройдет?» Колдун высокомерно поднимает голову и смотрит на незнакомца как бы сверху вниз. У чужака застревает в горле кусок мяса, он кашляет, а старик молча бьет его по спине. Наконец-то незнакомец задышал. «Мы же с тобой договаривались!» Еще задыхаясь, произносит он, от наносной веселости не остается и следа. Незнакомец разгневан не на шутку. Наконец-то он становится самим собой. «О чем?» — невинным голосом осведомляется колдун, словно не замечая состояние гостя. «Как это о чем?» В голосе незнакомца появилась едва скрытая угроза. «Ты обещал, что пропустишь Альфу сюда и убьешь его!» От подслушанных слов меня бросает в холод. Лед скоывает все внутренности, пробирая до костей. Кажется, что я коченею. Брен в опасности, а я даже предупредить его не могу. Мысли заметались, словно потревоженный улей. Мне Брен не мешает, и оборотни его тоже. Колдун демонстративно зевает, давая понять, что разговор его утомил. Я перевожу дух. Если колдуну не интересен брен тогда зачем ему я? «Мне он мешает!» Не скрывая своего негодования, кричит незнакомец. «Ты обещал мне его убить!» Его лицо искажает гнев, только страх перед колдуном еще удерживает его внутри. Незнакомец сжимает в руке глиняную крошку, из-под пальцев сыплется мелкая крошка. «Зачем мне убивать его?» Он мне ничего не сделал. Колдун спокоен и даже расслаблен. Чем сильнее бесится незнакомец, тем спокойнее старик. Почему колдун дает мне возможность подслушать? Неужели хочет спасти свою шкуру, когда Брен найдет его? Насколько я успел узнать старика, он слишком высокомерен и горделив, чтобы спасаться. Такие идут на костер и поют песни? или читают заклинания. «Ты мне обещал!» чеканит каждое слово незнакомец, повторяя выступленной злобе одно и то же по кругу. Колдун даже бровью не ведет. «Мне до смерти надоел, Альфа!» взвился незнакомец. «Я хочу его империю! Ты обещал мне ее!» «А мне до смерти надоел ты, вечный нытик!» Как только тебя еще слушаются в стае, насмехается над ним старик. Обещал я ему. Да с чего ты взял, что можешь приходить и что-то требовать от меня? Черты старика меняются, становятся моложе. И от него веет такой силой, что чужак сжимается в углу. Колдун дает понять, что может уничтожить его хоть сейчас, прихлопнуть, как комара. постой Он сказал, слушаются в стае? Значит, незнакомец тоже оборотень. Я, дорезив глазах, всматриваюсь в его лицо и не нахожу знакомых черт. И все же я его знаю. Морок! Как же я раньше-то не догадалась, что на нем морок? Вот и кажутся мне его повадки смутно знакомыми, а узнать, кто он, не могу. «Ты трус!» Продолжает изгаляться над ним старик. «Хочешь трон? Брось Брену вызов и возьми империю по праву сильного!» От перспективы, нарисованной колдуном, незнакомца передергивает. «Я вижу, как бьется жилка на его виске, и нервно дергается века. Кулаки разжимаются в немом бессилье. И он, и колдун прекрасно знают, что вызов Брену означает верную смерть. «Ты слабак. Если бы не мои заклинания, то не видать тебе должности, как своих ушей. Брен — сильный волк. Я им восхищаюсь. Но он не терпит возле себя слабаков», — жестко произносит старик. «Если бы он знал, насколько ты гнилой, то не подпустил бы тебя близко». Скрежет зубов незнакомца отчетливо слышно в тишине дома. А мое сердце поет, когда я слышу признание брена как вожака. «Он действительно хорош, мой белый волк, мой альфа, мой господин. Я сейчас готова прокричать слова признания с крыши». «Зачем тогда согласился приютить девчонку?» Тоном побитой собаки говорит чужак. «Возвращай ее, раз не хочешь соблюдать условия договора». Старик, с проворством, которого от него не ожидали ни я, ни чужак, наклоняется через стол и поднимает за грудки незнакомца. «Ты, червяк, ставишь мне условия?» Глаза его делаются страшными, из них на чужака смотрит сама смерть. В ужасе я прячусь за занавеску. «Я не подчиняюсь глупым условиям!» «Так отдай девчонку!» — хрипит незнакомец. «Она останется со мной!» — спокойно произносит колдум, отбрасывая его от себя. «От такого резкого перехода мне становится не по себе. Я уже даже не реагирую на то, что вроде как решается моя судьба. Если старик не хочет, никто меня не заберет». «Тебе самому нужна девчонка?» — потирая горло, сипит чужак. «Нет», — улыбается жуткой улыбкой колдун. «Мне нужен кое-кто другой». «И его я уже поймал. Вся остальная мышиная возня меня не интересует».